А я в школе на последней парте сидел. Знаете, на Камчатке. А, ну-ну. Я на Камчатке тоже сидел, но уже после школы. Заглядывает. Заходит в пар Кенгуру и просит джин с тоником. Пожалуйста, пожалуйста, вот вот 15 долларов с вас. Ну ч ⁇ Селсто! да да да да да да да да да да да да да да да да да за 15 долларов. Это да Появление. Внимание! Только для состоятельных господ продается семья под ключ. Красавица-жена, умница-ребенок и теся в лучших русских традициях. <связь> Полицейский останавливает машину, за рулем которой сидит Зентина. Мэм, <связь> Когда вы ехали по сосе, я сразу определил, по крайней мере, 70. Ой, ну стой, стой! Просто эта сляпка меня очень старит. Много ли нужно человеку для полного счастья? Мало. Но чтобы только у других было еще меньше.